Глава шестая. Что сказала дерево? страну Торну снился сон, будто бы он залез на старую яблоню и заглядывает в спальню Виктории Форестер, которая раздевается на ночь. Но как только она сняла платье, под которым оказалась длинная и широкая сорочка, Тристаран почувствовал, что сук под его ногами начинает прогибаться и трещать, и вот он уже летит вниз, кувыркаясь в лунном свете. Он падал прямо в объятия луны, и луна говорила с ним. — Пожалуйста, — шептала она голосом, очень похожим на голос его матери, — прошу тебя, защити ее, защити мое дитя. Ей грозит опасность. Луна явно хотела сказать что-то еще и сказала бы, но тут ее лицо стало просто отражением в далекой воде где-то внизу, и Тристаран почувствовал, что по щеке его ползет паучок, а мышцы шеи давно затекли. Он поднял руку, чтобы стряхнуть паучка, и в глаза ему брызнуло утреннее солнце, а весь мир вокруг стал зеленым, и золотым. Ты видел сон, сказал молодой женский голос откуда-то сверху. Голос был приятный, хотя и с каким-то странным акцентом. Тристерн поднял голову и увидел, что над ним шелестит ветвями альха. Да, ответил он тому, кто прятался на дереве. Я видел сон. Мне тоже снился сон сегодня ночью, продолжил голос. Во сне. Я видела весь лес откуда-то сверху, и по нему двигалось нечто огромное. Оно подходило все ближе и ближе, и я поняла, что это такое. Голос неожиданно смолк. — И что же это было? — вежливо спросил Тристра. — Все, — ответила женщина, — то есть пан. Когда я была очень молода, Кто-то, может, белка, они ведь такие болтушки, а может, сорока или даже рыбка, сказал мне, что нашим лесом владеет пан. По-своему владеет, конечно, не как мы. Если кто-то из нас владеет лесом, это значит, что он может продать его кому-нибудь или окружить его стеной, или... «Или рубить в нем деревья?» — подсказал тристран. Молчание воцарилось надолго, и юноша уже решил было, что собеседница ушла. «Эй!» — окликнул он. «Эй! Вы еще здесь?» Сверху опять послышался шорох листвы. «Не надо говорить так», — сказал женский голос. «Простите», — отозвался Тристрон, не совсем понимая, за что он, собственно, извиняется. — Вы остановились на том, что здешним лесом владеет пан? — Конечно, владеет, — ответил голос. — Ведь владеть чем-то очень просто, хоть целым миром. Надо просто осознать, что нечто принадлежит тебе, а потом отпустить его. Именно таким образом пан владеет нашим лесом. И во сне он подошел ко мне. — В этом сне... Был и ты. Ты вел на цепочке печальную девушку. О, она и в самом деле казалась очень, очень грустной. Пан велел мне, чтобы я помогла тебе. Мне? И от этого у меня стало так тепло и чудесно внутри, что я затрепетала от кончиков листьев до самых корней. Я проснулась и увидела, что ты спишь, привалившись головой к моему стволу и храпишь как пигвигин тристран почесал нос он перестал искать женщину в кроне и теперь обращался к самому дереву так значит вы дерево спросил он размышляя вслух ну я не всегда была деревом отозвался голос из шуршащей листвы вальху меня превратил Один волшебник. А кем вы были до того? Как ты думаешь, я ему нравлюсь? Кому? Пану, конечно. Если бы ты был повелителем леса, разве ты стал бы давать кому-нибудь поручение приложить все усилия до последней капли сока и все такое, если бы этот кто-нибудь тебе не нравился? э э протянул Тристран задумчиво, но прежде, чем он успел придумать вежливый ответ, дерево сообщило. Нимфой я была, лесной нимфой. Однажды за мной погнался принц, только вовсе даже не прекрасный, а совсем наоборот. Как ты думаешь, ведь должен же принц, пусть даже и не прекрасный, знать, что существуют некие границы? — А вы как думаете? — Тогда я думала, что должен, но я ошибалась. На бегу мне пришлось срочно призвать кое-каких духов на помощь, и вот я стала деревом. — Что скажешь? — Ну, — сказал Тристерн, — я не знаю, как вы выглядели, когда были нимфы, мадам, но дерево вы очень красивое. Ольха кокетливо зашуршала листвой. Нимфой я тоже была симпатичная. «А о какой помощи до последней капли сока вы говорили?» — осведомился тристран. «Не то чтобы я привередничал, но дело в том, что мне как раз сейчас очень нужна помощь. Вот только я не уверен, что дерево сможет мне помочь». Ведь вы не в силах отправиться со мной или накормить меня, или вернуть мне звезду, или переправить нас в застение, где живет моя любимая. Я уверен, у вас бы отлично получилось укрыть меня от дождя, если бы шел дождь, но сейчас, как видите, погода стоит ясная. Дерево зашелестело. — Почему бы тебе не рассказать свою историю поподробнее? — предложила оно. — А я уж как-нибудь сама решу, чем смогу тебе помочь. Тристрон попытался запротестовать. Он чувствовал, что звезда все отдаляется от него со скоростью бегущего единорога и считал, что сейчас совсем не время рассказывать кому-то историю его жизни. Но потом юноша вспомнил, что до сих пор ему удавалось хоть чего-нибудь добиться только благодаря посторонней помощи. Поэтому он уселся на траву и поведал Ольхе все с самого начала. Он рассказал о чистой и искренней любви к Виктории Форестер, о своем обещании принести и упавшую звезду, и не просто упавшую звезду, а ту самую, которую они вместе видели с вершины холма, о своих странствиях по волшебной стране, обо всех приключениях, о лохматом человечке, о маленьком народце, укравшим у него Тристрона шляпу-котелок, о магической свече и о том, как они со звездой прошли бок о бок десятки километров и встретили льва с единорогом, и о том, как он, в конце концов, потерял ее. Тристрон закончил рассказ, и воцарилось молчание. Листва дерева мягко шелестела, будто от ветра, а потом по ней словно пронеслась буря. Рассерженный голос произнес, если бы звезда сама освободилась от оков, никакие силы неба и земли не заставили бы меня помогать тебе, даже мольбы великого пана или самой леди Сильвии. Но ты сам отпустил ее, и за это я тебе помогу. — Спасибо, — отозвался Тристран, — я скажу тебе три истины. Две Прямо сейчас, а третью — в том мгновении, когда ты будешь более всего нуждаться в помощи. Тебе самому решать, когда придет это время. Первое. Звезде угрожает великая опасность. Обо всем, что происходит в сердце леса, скоро узнают и на его окраинах, потому что деревья рассказывают новости ветрам. а ветры передают их дальше с чаще в чащу существуют силы которые желают звезде зла и даже хуже чем просто зла ты должен отыскать ее и защитить второе через лес ведет дорога Обойди вон ту старую ель, кстати, я могла бы порассказать об этой еле такого, что и камень покраснеет, и выйдешь прямо на дорогу.